Глава шестая. Как ты себя чувствуешь? спросила Таня, смотря на меня с некоторым сожалением. Ну да, меня избили, причём до такого состояния, что будь на моём месте кто другой, он бы просто откинулся. Лучше, чем могло бы быть, ответил я, разминая плечи. Энергия бури довольно быстро меня исцелила, но вот ощущения от проигрыша были гадкими. Побитый униженный, но не сломленный. Я в порядке, хоть и проиграл. Прости, Хельга, но без сил, он правда гораздо лучше, чем я. Ничего, сибирянка тепло улыбнулась, посмотрев на меня с нежностью. Это немного сглаживало и моё восприятие собственного проигрыша. Сейчас мы были в её покоях в доме её клана, что находится уровнем ниже дворца Ярла. «Таня составляла нам двоим компанию, и, в отличие от Хильды, была расстроена тем, что меня в итоге побили». «Даже удивительно, ведь до схватки все было с точностью да наоборот». «Но похоже, что теперь Хильда не переживала из-за этого». «Ты не выглядишь сильно расстроенной». «Я уже была готова к тому, что ты проиграешь. Льет силен, и с этим мы ничего не могли поделать». Но и проигрывать нужно уметь. А ты проиграл так, что всё равно заслужил уважение моего клана. Рад, что смог развеселить твоих друзей. А я-то думал, что у Эйрика рука тяжёлая, твой брат, грёбаный монстр. Впрочем, учитывая, что его готовили для того, чтобы однажды сменить твоего отца, это не удивительно. Кстати, о моём отце, он хотел бы с тобой встретиться. Осторожно сказала Хилда: Так сказать, наедине. Ты не против, если Ярл хочет поговорить, то как я могу быть против? Пожал я плечами. Девушка кивнула, после чего оставила меня на попечение Тани. Впрочем, и рыжеволоса пробыла со мной не так уж и долго, так как у неё появились какие-то свои дела. Даже интересно какие. Хильда вернулась примерно через час, и за это время я сумела окончательно избавиться от всех последствий битвы. Идём, отец готов с тобой поговорить. Я набросил на плечи меховую куртку и вышел на улицу вслед за девушкой. В Йонгард, кажется, уже на постоянной основе пришла зима. Воздух был холодным, от чего при дыхании мы выпускали облачка пара. С неба сыпались толстые хлопья снега, оседающие на крышах многочисленных домов. Хельда привела меня совсем не во дворец ярла, как в прошлый раз, а на какую-то площадку за ним. Тут имелся такой же рунический круг, как и внутри, но он был гораздо больше, и именно перед ним и стоял Харальд Люденборг, сложив руки за спиной и терпеливо дожидаясь моего прихода. Я привела его мой ярл, официально сказала Хилда и поклонившись, развернулась и пошла прочь. Видимо, правитель решил поговорить со мной по-мужски, с глазу на глаз. Надеюсь, мне не придётся теперь драться с вами, криво улыбнулся я, поглядывая то на ярла, то на круг. Тот удивлённо посмотрел на меня, а затем рассмеялся, тепло и дружелюбно. Это немного разрядило обстановку. О нет, об этом можешь не волноваться. Ярл не вступает в схватки в кругу. Это запрещено. А если же кто-то смеет бросить ему вызов, то это будет схватка насмерть. Понятно, кивнул я, немного расслабившись. Вы хотели меня видеть? Как видишь. Мне захотелось узнать тебя немного получше, Дмитрий Старцев. Учитывая в какую ситуацию ты ставишь 1000 фьордов, по закону я должен передать тебе империю, в то время как моя дочь считает, что ты должен стать избранником клана Лоденборг. И утверждай такое кто другой, я бы даже не стал всерьёз обдумывать это, но моя дочь обычно не ошибается. Говорят, ты победил Хаггота, его аватара, да, не стал скрывать я. Тяжело в это поверить. И тем не менее в этом нет ни слова лжи. Я смог переломить ход войны, но в итоге оказался обвинён в преступлениях против империи. Мои старые вроде постарались вдаваться в то, что я сам дал им козырь против себя не стало. Инфериал стал моей ошибкой. Я был слишком нагл и глуп, позволив Рубцову использовать меня. Но даже если бы всё было иначе, И не было бы никакого инфериала, они бы всё равно что-нибудь придумали, чтобы очернить моё имя. Это меня и беспокоит: твои враги, твоё отношение к империи. Дочь многое мне рассказала, и услышанное вызывает во мне тревоги за будущее тысячи фьордов. С момента, когда одноглазы и погиб, а наша страна оказалась расколота магией, Империя была нашим союзником, помогала припасами, давала возможность сражаться с демонами. Но останется ли она союзником, если ты станешь ярлом? Сможешь ли ты отбросить личную неприязнь и относиться к своим врагам как к добрым друзьям? Не получится ли так, что ты втянешь нас в противостояние не только с Хагга, но и с нашим собственным союзником? Я замер, пытаясь осмыслить услышанное. Я отлично понимал, почему Ярл так обеспокоен, но и прямо заявить, что ничего такого не будет, не мог. Беспалов, рубцов и прочее слишком многое натворили, слишком многое сделали, чтобы я мог улыбнуться и пожать им руки. Не отвечаешь. Это хорошо. Спустя, наверное, минуту излишне затянувшегося молчания сказал Ярл. «Если бы ты мне сказал, что это тебе не важно, и что ты готов с легкостью отринуть личную неприязнь ради страны и людей, я бы назвал тебя лжецом и не стал бы укрывать. А что, если бы я правда был готов так поступить? Тогда бы ты врал сам себе. Ты не родился тут, не жил». В тебе есть дух воина, но не более того. Моя дочь уверена, что ты обладаешь той же силой, что и одноглазый, что с тобой этот край может обрести былое могущество. Значит, Хилда рассказала вам, кто я такой? Думаю, этот вопрос стоило прояснить. Да, но это не имеет значения. Если ты действительно хочешь стать достойным этой страны и моей дочери, то должен доказать это. Твой бой с Сэлиётом показал, что в тебе хватает решимости бороться, несмотря на то, что ты слабее. Хотелось отметить, что технически, если бы не ограничения, я бы закончил тус хватку парой ударов, но не думаю, что это сейчас уместно. Так что мы примем тебя в клан Лотенбург и начнём готовить к состязанию. Вы с Сэлиётом будете готовиться и тренироваться. чтобы перед сбором кланов решить, кто именно достоин быть избранником клана. Ярл вздохнул и закончил уже обычным уставшим голосом, лишённым ноток властности. Возможно, мы не сможем помешать тебе забрать то, что принадлежит тебе. Как ты можешь считать по праву? Но будь уверен, что мы попытаемся. Север строится не только на силе, как можно услышать, но и на традициях. «Иначе бы лидером становился не достойный, а самый отмороженный. Понимаешь?» «Да, понимаю». «Хорошо», — кивнул Ярл и внезапно зашелся кашлем, затем быстро достал платок из кармана и вытер им губы. «Я рад, что мы друг друга поняли. А теперь иди». «Жизнь на севере оказалась действительно тяжелой». Хотя это отчасти из-за того, что мне запретили полностью использовать силы. Это сделал мой новый наставник, тот самый воин, покрытый шрамами, которого зовут Ингольф. Он был одним из самых опытных воинов Йонгарда и выступал наставником многих хускарлов. Например, он обучал Эйрика и Ильйота, а теперь занялся мной, не забывая при этом прямо говорить, что обо мне думает. Неприятный тип, но дело он своё знал и к обучению подходил очень основательно. День мой начинался чуть раньше рассвета, где меня наголодный желудок отправляли купаться в ледяную воду. Воспринималось это как жуткая пытка, но бодрило замечательно, сон как рукой снимало. Затем пробежка от причала в Йонгарде к дворцу. И если Ингольф видел, что я недостаточно устал, он отправлял меня вниз. И происходило это практически всегда. Так что чаще всего мне приходилось бегать и подниматься туда два раза. И это было бы ерундой, если бы не отсутствующие силы. Как я уже сказал, силами мне Ингольф пользоваться запретил вообще. Вернее, Я мог тренировать свой сосуд правителя и техники, но лишь в определённые часы. Остальное же время полный запрет. Технически я бы мог сжульничить, усилить себя и значительно упростить себе жизнь, превосходя человеческие возможности, ведь никаких рун на мне не было. Но почему-то у меня было стойкое ощущение, что Ингольф узнает. Как-нибудь да узнает. Да и тот факт, что я проиграл Ильёту, не давал покоя. Если буду развиваться только в направлении внутренней силы, то ничего не достигну. Чтобы стать таким же сильным, как мой противник, я должен пройти те же тренировки, что и он. А это значит, что и жульничать мне нельзя. И всё же, хлад. Как же тяжело это было. Когда я заканчивал с пробежкой, Начинались упражнения. Они были разными, жёсткими и порой какими-то абсурдными, что больше похоже на пытки, чем на что-то рабочее. Эти упражнения ломали меня, порой буквально, ломали кости, рвали мышцы. Как их выдерживали остальные северяне, для меня было загадкой, потому что пару раз я реально был вынужден использовать бурю для восстановления тела. Слабак. морщился ингольф, смотря на меня. Одним из самых дурацких упражнений, как по мне, было то, что мне связывали ноги и, обвязывая их верёвкой, сбрасывали со скалы. После этого я должен был забраться на руках обратно. И в обычной ситуации это было бы несложно, только вот одет я был лишь по пояс, и просто сложное, но выполнимое задание превратилось в почти невыполнимое. В первый раз я его так и не смог выполнить. Забрался до середины и настолько околел, что руки просто перестали слушаться. Пытался, разумеется, забраться снова, но даже пары метров не преодолел. Тело скрутило холодной судорогой, а ледяной ветер, казалось, вот-вот наровит сорвать с меня кожу. Говорил же слабак: зря на тебя время тратим. И тем не менее они тратили. А я пахал и работал над собой изо всех сил. Но даже так, ни во второй, ни в третий, ни даже в десятый раз у меня ничего не получалось. Меня сбрасывали, и дальше по прикидкам и в зависимости от погоды у меня было минут 5-8 на то, чтобы забраться. Дальше я слишком сильно охлаждался, и пытаться снова не было смысла. На 14-й день у меня это получилось. Я забрался на грёбаную скалу Проклятая Ингольва. Тот в очередной раз назвал меня слабоком, а на следующий день вновь сбросил меня, но при этом добавив груза. Вот урод. Но несмотря на трудности, я был ему немного благодарен. Я должен стать сильнее, ведь север не любит слабых.